Я не успел придумать ни одного ответа на заданные самому себе вопросы, как дверь отворилась, и вошли кифа и шали, одетые в белые хитоны, в белых шапочках на головах. Кифа подпоясался белым поясом, а шали — коричневым. «Вот оно!» — подумал я. «Ведь пояс, по словам отца, обозначает духовную разницу между избранными». «Шоуа!» «Почему ты до сих пор не переоделся?» Шалли выглядел озабоченным. «Скоро Паамон?» «Ты не можешь опоздать на первую молитву обители!» «Да что такое Паамон?» — вскричал я. «Кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что за штука такая Паамон?» «Зачем объяснять? Ты сейчас сам все узнаешь. Его ни с чем невозможно перепутать», — отвечал Кифа. «Одевайся скорее». Я сбросил коричневый хитон, натянул белый. сменил шапочку и стал тут поясываться Вдруг шали тихонько застонал о великий свет я надел не тот пояс а где же белый где же белый он принялся лихорадочно обыскывает нишу и ничего не найдя устремился к двери в оссейне забыл больше негде бросил шали на ходу идите сами я прибегу сразу в дом собраний послушай кифа — спросил я, как только закрылась дверь. — Откуда Шали знает про мою встречу с наставником? Откуда ему известны его слова? — Шали — вестник. — С уважением, — произнес Кифа. — И непростой вестник. Очень талантливый. Ему открывается то, чего не слышат даже старые опытные вестники. А его крики про воду и навоз — это просто шутка. Шали никогда не работал в Ливу и ни разу не прикоснулся к ведру с водой. Он тоже сразу повал ученики, как ты только застрял на этой стадии и не может продвинуться дальше. А почему он застрял? Я не успел закончить фразу, как тяжелый густой гул наполнил комнату. Звук прокатился через меня, ударился о стены и рассыпался на мелкие обломки. «Что это, Кифа?» «Помон!» — второй удар разглушил дальнейшие слова. Кифа быстро пошел к двери, а я двинулся за ним. В коридоре стояла кромешная тьма. Но я уже знал, куда нужно идти, и, скользя рукой по стене, передвигался довольно уверенно, стараясь не отставать от Кифы. Рука провалилась в пустоту. «Значит, тут развилка». Я свернул влево и быстро, ощупав рукой у стену, отыскал знакомые выступы. Один сверху, три под ним и два снизу. Прошло еще несколько мгновений, и вот в черном мраке раскрылся серый проем дверь Мы вышли наружу, и у меня перехватило дыхание от восторга. Со всех сторон громадному дому собраний двигались фигуры, закутанные в белые балахоны. Низ здания уже был погружен в сумерки, но вознесенный высоко вверх голубой купол еще сиял, освещенный золотыми лучами солнца. Покой, умиротворение, близость к Богу, любовь к избранным, радость за выпавшую мне долю и сладкая грусть наполнили мое сердце. И только мысль о том, что моя мать никогда не сможет насладиться этим удивительным, величественным. и чарующим зрелищем удержала меня от слез. сзади послышался легкий топот, рядом с нами появился шали и Вахидон был подпоясан белым поясом. «Ух!» — шепнул он, еле успел. «Пошли, ребята!» И мы двинулись к дому собраний. Шли медленно, как бы проникаясь с торжественностью подступающего момента. «Стой возле меня!» — тихо произнес Кифа. — Бывает, новички теряют сознание. — Так я подержу. Мы прошли через высокую дверь и оказались на площадке лестницы. Она круто поднималась вверх, слева от нас, а справа также круто уходила вниз. По всей длине лестницы располагались площадки, а на них двери, ведущие во внутренние помещения. Избранные поднимались, опускались по лестнице и проходили через эти двери. — Нам самый низ, — сказал Кифа. За дверью в стенке, которой заканчивалась лестница, оказалась небольшая, совершенно пустая комната, соединенная с залом дома собраний, круглым окном. — Загляни, загляни, — подтолкнул меня Кифа. — Только не высовывай голову. Сбоку гляди. Я подошел к окну и замер. Внутренность дома собраний напоминала огромную волну, взметнувшуюся к небесам. Все пространство от стены до стены занимала огромная лестница, начинающаяся глубоко под землей и доходящая до самой крыши. На ее ступенях стояли избранные, готовясь к валитве. «Вся лестница делится на три части», — зашептал Кифа. «Терапевты, книжники и воины стоят, не смешиваясь, каждый строго на своем месте». Чем дальше продвигается Есей по духовным ступеням, тем на более высокой ступеньке домособраний он стоит во время молитвы. «А кто это определяет?» — спросил я. «Наставник с главами направлений. Каждое новомесячье, в день, когда луна полностью вскрывается из виду, наставник посылает специального распорядителя. Он проходит утром вдоль всех рядов и проводит изменения». Одни поднимаются вверх, другие опускаются вниз. Тут ж не скроешься. Про каждого известно, как он работал в течение месяца. И поверь мне, нет большего стыда, чем опуститься вниз на ступеньку, и нет большей радости, чем подняться наверх. И сейчас такое происходит крайне редко. Избранные остаются на своих ступеньках очень долго, и раз всю жизнь. Выше головы, говорят, не прыгнешь, но тише начинается молитва. Я увидел на самом верху, там, где лестница сужая составляла место лишь для четырех человек, сгорбленную фигурку. По сияющему золотому поясу я понял, что это наставник. Он встал в самом центре, повернулся спиной к лестнице и поднял вверх руки. Полы его белой накидки распрямились, напоминая распростертые крылья. — Ты что? — Шаля оттащил меня от окна. — Ослепнуть хочешь? — Сейчас такое начнется. Он повернул меня лицом к стене. — Закрой глаза и начинай молитву. — И пока я не скажу, не отворачивайся от стены, не открывай глаз. Я послушно выполнил его указания, хоть глаза были закрыты, но то, что увиденная картина, словно живая, стояла перед моим внутренним взором. Привычные, много раз повторенные слова сами собой слетали с уст. Я почти не задумался от их смыслу. Я просто повторял их, как делал это каждое утро, с тех пор, как себя помню. Вдруг я почувствовал, как через окно в комнату ворвался горячий ветер, опаляющий, сухой, пронизывающий насквозь плавящее сердце, перехватывающий горло, безжалостной рукой сжимающий внутренности. Ноги словно подкосились, на мои плечи будто свалился огромный мешок с песком — и своей невообразимой тяжестью стал прижимать к земле. Дыхание прервалось, и мне показалось, что еще секунда, и я умру. И вдруг жар пропал. Рука разжалась, сердце снова забилось, а прохладный воздух наполнил грудь. Радость от этого была такая огромная. Невероятное, немыслимое, что сердце прыгнуло вверх, тело утратило вес, ноги оторвались от пола. Там, за стеной, закипала мощная волна. Год назад отец брал меня с собой в Яффо, и я видел море, три ремы, паруса и волны, приходящие из синего простора. В глубине почти неразличимы они вздымались... Перед берегом, неся на самом верху белую полоску кипящей пены, и шумом обрушивались на песок, рассыпаясь на груды радужной пыль Волна, ворвавшись в окно, подхватила мое невесомое тело и потащила вверх. Острые пузырьки пены щипали лицо. Упругая вода мягко давилась снизу. Еще мгновение я выплыву в окно, и вместе с волной... Понесусь вверх по лестнице, чтобы у самого верха взмыть точно птица. Кто-то сильно затряс меня за плечо. Эй, Шура, ты меня слышишь? Я открыл глаза. Передо мной была та же стена, а сквозь окно доносился гул голосов, похожий на шум морской волны. Шали крепко держал меня за плечо и тряс, приговаривая: «Да "Дочнись же ты, очнись наконец". «Что случилось, шали «Уф!» — он с явным облегчением перевел дух. «Тебя чуть не унесло!» «Я уже думал посылать Кифу за помощью. А где волна?» Я глядел комнату. «Пол совершенно носов, значит, мне все это привиделось. Волна была там!» Шалли ткнул рукой в сторону общего зала. Избранные соединяют вместе силу молитвы и поднимают ее вверх по лестнице, чтобы наставник мог взлететь на ней в горние миры. Я тоже чуть не взлетел. Меня уже подняло над полом и потащило на лестницу. Жаль, что ты меня остановил. Тебя бы просто подмяло и унесло. Свет знает куда. Очень серьезно сказал шали ты действительно необычный парень если с первого раза оказался в волне но почему почему шали забасил кифа ты всегда не веришь словам товарища мы с тобой за год занятий научились только слышать волну а подняться вместе с ней сейчас не можем говори только за себя огрызнулся шали и вообще я умираю от голода сегодня мне обещали большой кусок жареного мяса А мне яичницу из пяти яиц, — отозвался Кифа, — пошли, Шо, ты тоже, наверное, есть хочешь. Только тогда я почувствовал, насколько проголодался От слов Кифа мой желудок проснулся и заурчал, словно шунра. В общие столовые избранные, омыв руки, рассаживались вдоль длинного стола, идущего от одного края здания до другого. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь шарканьем множество ног, а гранитные плиты пола. После омовения рук до преломления хлеба запрещено разговаривать, и это правило соблюдалось тут неукоснительно. Наш стол стоял в углу, одним краем заходя в боковую галерею. За ней было четыре места. Но лежали только три больших хлеба, стояли три чашки кувшин с водой. Я заметил в других углах здания еще несколько столов, за которыми сидели мальчики моего возраста. Как видно, они тоже были учениками. На возвышение в центре столовой поднялся верховный терапевт. Я сразу узнал его и немного обрадовался. Все-таки знакомое лицо. Терапевт взял руки два хлеба и громко произнес благословение. В ответ раздалось «О, мэйн!», сотнями голосов, и все приступили к еде. Хлеб оказался довольно сухим, а вода теплая, но я так проголодался, что не заметил, как мой каравай закончился. Кифа и шали ели медленно, наслаждаясь каждым кусочком, точно вкушая изысканное блюдо. Я тут же пожалела своей торопливости. «Мама!» Постоянно упрекала меня за то, что я быстро проглатываю пищу. Как я мог про это забыть? Я глядел большой стол, избранные еле медленно, многие с закрытыми глазами, тщательно пережевывая каждый кусочек хлеба. Мне стало стыдно. Наверное, моим соседям тоже стыдно сидеть за одним столом с неотесанным сельским жителем. «Пережаренное вышло», — сказал шали проживав последний кусочек, а запив еду водой из кружки. «У меня сырая», — успокоил его шали «В следующий раз обязательно получится». «А почему молитву читал саф а не наставник?» Мои соседи переглянулись. «Откуда тебе известно имя главного терапевта?» Наставник так называл его при мне. «Послушай, Шуа...» Шалли укоризно покачал головой. «Никогда, даже наедине сам с собой, не называй главу направлений по имени!» «В обители полно вестников, и они иногда слышат не только то, что предназначается для общего ведома». «Они что?» «Специально подслушивают, как ты мою беседу с наставником!» Шалли покраснел. «Как тебе не стыдно, Шуа!» — принялся укорять меня Кифа. «Разве можно подозревать товарища в подлости?» Ты ведь не понимаешь, как устроены вестники, а сразу судишь, а как они устроены. Вот с этого вопроса и надо было начинать. Кифа, мой голос дрожал я первый день в обители, и с самого утра досаждаю всем вопросами. Невозможно все узнать за один день, но я не понимаю, как Шалли мог услышать слова наставника. — Да просто это, просто! Кифа хлопнул ладонью по столу. Есть внутренний круг, а есть внешний. Внутренний охватывает только кумран и проходит по стенам обители. Все вестники кумрана настроены на внутренний круг. Внешний предназначен для вестников по всей стране. Вбросить слово во внутренний круг могут только наставник и главы а во внешний только наставник. Шали сам по себе ничего не слышит. Если до его слуха что-то донесло, значит, кто-то из четырех вбросил это в круг. А раз речь идёт о словах наставника, он это и сделал. Наставник решил, что избранным нужно знать про Эфрату. Убийство ста двадцати шести мальчиков и про тебя, Шоа. Поэтому шалью слышал услышал. Только поэтому, понятно? Понятнее некуда». Я почувствовал себя так, словно меня разделили догола и выставили на обозрение жителей Кумрана. Моя личная маленькая жизнь, мои тайны вдруг стали известны тысячам незнакомых людей. — Не переживай! — Шаль легонько толкнул меня в плечо. — Мы все тут одна семья, а в семье нет секретов. Обратно по коридору я шел между шали и Кифой. Выпуклости стены казались мне давно знакомыми, а камушки перед развилкой сами легли в ладонь. Шали! — отворил дверь, — и наша комната, освещенная мерцающим огоньком фитиля, выглядела очень уютно, и я сразу захотел спать. Мы быстро улеглись, прочитали молитву. Я повернулся лицом к стене, уже стал погружаться в блаженное забытье, как вдруг услышал... чье-то дыхание доносящееся откуда-то снизу. Я прислушался. Звуки неслись от пола рядом с моим изголовьем. Кто-то дышал, часто и дробно, словно задыхаясь после бега. Боясь пошевелиться, я продолжал прислушиваться. Сон моментально улетучился. Мало ли что может происходить в кумранских подземельях. Возможно, посреди комнаты находится люк в нижний этаж, и поэтому этому люку в комнату приходят иные существа. А может быть, змей нашел способ пробраться в обиде и сейчас медленно разворачивает свои зеленые кольца перед моей кроватью? Звуки усилились. Неизвестный или стал дышать глубже или подобрался вплотную к моему изголовью. Не в силах дольше сдерживаться, я сбросил, одеяло и рывком сел прямо передо мной на полу. Сидела огромная жаба, ее выпуклые глаза неотрывно смотрели на меня, зеленая склизкая кожи противно подрагивала. Жаба тяжело дышала и, похоже, готовилась к прыжку. Прыгать она собиралась ко мне на кровать. Дрожь от вращения пронизала мое тело. Плохо соображая, что делаю, я выбросил вперед правую руку и освободил томление. К моему величайшему изумлению оно прошло через жабу, не встретив ни малейшего сопротивления. Я повторил то же самое левой рукой, и продолжение моих пальцев опять пронзило пустоту. Жаба сидела передо мной, огромная, мерзкая, жирная жаба. Ее белый живот вздрагивал в так дыханию. А рот открывался и закрывался препротивнейшим образом. Я схватил стоящую у кровати сандалии и запустил ими в жабу. Тяжелые деревянные подошвы пронеслись сквозь нее, не причинив никакого вреда. И тут до моих ушей донеслось сдавленное хихиканье. Мои соседи не в силах больше сдерживаться, катались по кроватям в припадке хохота. Я... вы так и это слова застревали у меня в горле а довольные мальчишки продолжали их хотать наконец шали сел на кровати сделал руками два заметные движения и жаба исчезла ты что никогда не слышал о морыке спросил киф отсмеявшись но мне был совсем не до смеха нет сердито сказал я стараясь не смотреть на шутников это прием воинов для отвлечения внимания противника. Ты будешь тоже его изучать. Мы думали, что ты более опытный есей. Я не опытный есей, а вы безжалостные насмешники. Да ладно, не сердись, шалец на Подумаешь, пошутили немного. Скоро и ты так зароешься в учебу, что будешь рад любой возможности посмеяться. Он повернулся лицом к стене. Кифа повторил его движение. и вскоре оба ровно задышали, а еще долго лежал, глядя на трепещущий язычок пламени светильника и вспоминая события минувшего дня, моего первого дня в Кумранской обители избранных.